Лофтхюс Йенсен Кристиан умер в 1797 году. Глава крестьянского движения, получившего его имя. Символ борьбы крестьян за свои права и свободу во времена датского господства в Норвегии. Хауге Нильсон Ханс, 1771-1824, норвежский проповедник, крестьянин по происхождению, глава крестьянского движения хаугеанцев автор 33 книг. Зато сейчас появились те, о ком речь идет, и появились не в одном, а в 40, 50, 60 тысяч экземпляров эти политзаключенные тучами ходят по Норвегии, а может, этих экземпляров на несколько десятков тысяч больше. Пусть будет так, как будет. Люди связывают политических узников с уголовными преступлениями. Они ходят с пистолетами, Так что держитесь подальше от их финок, особенно пусть остерегаются их дети и молодежь. В последние недели месяца я замечал именно такое отношение к себе. Это удивительно. Что стало бы с этим парнем, если бы он повел себя вежливо и взял мою открытку? Впрочем, меня его отношение не задело, мне все равно. Вот только не знаю, как теперь отправить открытку домой. Молоденькие сестры, уезжая в город, не захотят выполнить моей просьбы, так я думаю. А почтальон ее не возьмет. Я читаю, гуляю и раскладываю пасьянс А-пропо, о ноже. Ко мне попал чей-то охотничий нож, финка, совершенно непонятно как. Отличный нож с гравированной мельхиоровой рукояткой и в кожаных ножных. Я спрашивал человека, который подметает двор, но нож не его. Надо будет поговорить со старшей сестрой. Господин в сером летнем костюме заходит ко мне, кивает и ничего не говорит. Быть может, он считает, что я его знаю, но это не так. Мне показалось, он пробормотал свое имя и сказал, что он доктор. Имени его я не расслышал и переспросил Эриксон? Но я знаком только с одним доктором Эриксоном. и, как я слышал, его арестовали». Незнакомец ищет что-то в бумажнике, по-видимому, визитную карточку, ничего не находит и прекращает поиски. Так мы и стоим. «Вы что-то хотели спросить?» — спрашиваю я. Он качает головой. Я понимаю, что он пришел поздороваться со мной. «Я благодарю. Очень мило. Ведь сейчас я общаюсь по большей части с полицией. Я ведь узник, знаете ли, предатель Родины». «Как вы тут?» — спрашивает он. «Просто отлично». Вскоре он уходит. Он был очень любезен, только слишком уж тихо говорил, во всяком случае для меня. Надо признать, что мир не без добрых людей. По моему холму вьется тропинка, и многие предпочитают пользоваться этим коротким путем, а не идти в обход больницы. Иногда на холме я отдыхаю. Это отличное место для отдохновения, для бездумного покоя, наблюдений за муравьем и мудрых мыслей. Мимо проходят люди... Некоторые из них приветствуют меня. Они знают причину моего пребывания здесь и все равно здороваются. В один прекрасный день рядом останавливается пожилая дама и смотрит на меня. Я встаю и снимаю шляпу. Она начинает говорить, и я отвечаю, что плохо слышу. Она все говорит, потом показывает на небо, и я киваю. Она несколько раз показывает на небо, словно мне оттуда придет помощь, и я киваю. Она останавливает другую даму, которая идет мимо, Поговорив, о бедами, приходят к согласию, а на прощание протягивают мне руки. Простая вежливость. А я по глупости не попросил их отправить в мою открытку. Я качаю головой и в качестве наказания взбираюсь на холм по самому крутому его склону. И понимаю, что мне надо как-то решать проблему. Мои ботинки совсем развалились. Им ведь восемь лет. И купил я их в том году, когда ездил в Сербию. Я спустился с холма и пошел дальше, пока не увидел впереди церковный шпиль. Само собой, я очутился на запрещенной территории. Но если мне удастся пройти еще чуть-чуть, а потом еще немного, я мог бы сверить свои часы с башенными, А вообще-то я пришел сюда поискать почтовый ящик. Справа от меня была пустынная улица. Я пошел по ней вниз, но был так напуган, что буквально крался на цыпочках. В самом конце улицы я увидел и лавку Грефстода, а на стене магазина почтовый ящик. Неужели я решусь на такой поступок? До ящика всего несколько шагов. Я озираюсь, но не вижу ни единого человека. Одним прыжком я перемахиваю через улицу, сую почтовую открытку в ящик, отпрыгиваю обратно и перехожу на шаг.